Разлука третья. Глава двадцать Несколько дней спустя. Ян. На данном этапе мы проводим гормональную терапию, что не может не сказываться на самочувствии левицкой. выдает Пашкевич на чистой механике, словно заученную фразу, но глаза подозрительно прячет. Поэтому вполне возможны обмороки и приступы тошноты. Утверждаете, что лечите бесплодие? И как результаты? Хмыкаю недоверчиво, а он молчит. И я могу посмотреть ее историю болезни. Облокачиваюсь о стол. Ловлю каждый жест доктора, его мимику. И взгляд, в котором неуловимое что-то проскальзывает. Только в присутствии самой Левицкой отрицательно качает головой он. С точки зрения врачебной этики я вообще не имею права обсуждать с вами ее здоровье. Чеканит строго и склоняется над документами, с которыми работал, когда я только вошел в кабинет. Намекает, чтобы я удалился, но только больше сомнений вызывает своим поведением. Напрягает меня Пашкевич, как и нервные метания Мики все эти дни. Она избегает меня, старается свести к минимуму любое общение и смотрит каждый раз так виновато, будто держит нож за спиной и собирается всадить мне его в сердце. Стоит лишь мне начать разговор, как она оглядывается с опаской и переводит тему. Ей стыдно за ложь, или там замешано нечто более серьезное? Доминика беременна, психанув, спрашиваю врача напрямую, и на вкус это слово пробую. Оно играет всеми оттенками счастья и дарит надежду на нормальную семью. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем не менее, другого объяснения состоянию ежика я найти не могу. То, что мне Пашкевич втирает про гормоны, чушь полная. Или все-таки я выдаю желаемое за действительное? «Откуда такие выводы?» Выдержав паузу, отвечает он вопросом на вопрос. «Доктор знает, что сказать мне нечего. Ведь посвящать его в подробности нашей связи с Микой я не собираюсь. Все, что мне остается, отступить. Временно. Чтобы вернуться позже. Разъяренный, я вылетаю из кабинета, бешеным движением захлопнув дверь, так что она едва с петель не слетает. Да и похрен. Если сломаю что-то, оплачу ремонт. За деньги можно исправить все но не починить наших отношений с Микой и доверие её не купить. А еще правды из упертого Пашкевича не вытащить. Какое-то бесполезное благо, эти деньги, когда речь идет о счастье и чувствах. Не замечаю, как оказываюсь за стенами клиники. Делаю вдох, чтобы мысли освежить, и быстро шагаю к парковке. По пути набираю Мику, но слышу лишь долгие гудки, которые заполняют дыру в груди паникой. Я приставил к ёжику лучшую охрану, Так почему я по-прежнему беспокоюсь? Даже сильнее, чем раньше. Мика непредсказуема в своих поступках. Она больше мне не доверяет. Значит, в случае чего, будет полагаться лишь на себя. Как делала всю свою сознательную жизнь. Не натворила бы бед. Лихорадочно провожу пальцем по дисплею телефона, вызывая другой контакт, который отвечает сразу же, потому что зарплату хорошую за службу получает. «Филипп, где Доминика?» Рявкую сразу после короткого «слушаю». Пани Левицкая в офисе, все в порядке. Отчитывается незамедлительно. Надо бы мне выдохнуть, но легкие будто свело с Пока наши враги не идентифицированы, а Алекс Левицкий бродит где-то неподалеку с непонятными намерениями, мне хочется посадить Мику под замок. Держать при себе и защищать от всего мира. Однако она категорически не принимает мою помощь. Глаз с неё не своди. Ни на шаг не отходи, понял? Рычу до белых костяшек смартфон сжимая. Головой отвечаешь за нее. Безусловно, отзывается Филипп. Отключаюсь, но мне ни на йоту спокойнее не становится. Крутит все в душе, будто что-то случится должно. Ощущение, что проворачивается нечто взрывоопасное за моей спиной, но стоит мне повернуться, как виновники делают вид, что ничего не происходит. Я становлюсь параноиком и замики. С того самого дня, как я предположил, что моя девочка может быть беременна. Впервые в жизни я буду рад, если ежик мне соврала, тогда на кухне. Я обязательно докопаюсь до правды. А пока я спешу к главному лжецу нашего дома. Потому что время пришло. Хватит откладывать роковой разговор в долгий ящик. Заботясь о чувствах Адама, я жертвую нами с Микой. Довольно. Ворвавшись в особняк, я направляюсь в комнату деда. Жестом приказываю Эду, который суетится вокруг, с лекарствами выйти, а сам сажусь в кресло напротив камина. «За Алексом приглядывают наши люди. Каждый его шаг под моим контролем», — отчитывается Адам, задумчиво всматриваясь в настоящее пламя. «Если Александр решит выкинуть что-нибудь, его тут же схватят с поличным». Откашливается и разворачивается, устремив на меня серые глаза. «Мика в безопасности». Говорит уверенно. О возвращении дяди Алекса я сообщил Адаму в тот же день. Однако дед ничуть не удивился чудесному воскрешению сына, но и не обрадовался. Наоборот, воспринял его приезд так, словно ожидал подобного исхода. «В этой проклятой семейке никто не в безопасности», — выплёвываю ядовито. «Между нами слишком много лжи, дед». «Что ты имеешь в виду?» тянется к бутылке, что стоит на столе, но я грубо перехватываю ее и отодвигаю. «Беспокоишься о своей внучке, говоришь?» Не отвожу взгляда с его сосредоточенного лица. «Конечно», — кивает медленно, будто чувствует подвох. «Тогда как ты объяснишь это?» Достаю с портфеля результаты теста ДНК. Те самые, с которыми я не знал, что делать. И не мог показать ежику, чтобы не делать ей больно. Адам изучает документы некоторое время, а потом вдруг меняется в лице. Выглядит как шпион, которого наконец-то рассекретили. Ощущение, будто он вот-вот раскусит капсулу с ядом, чтобы информацию унести с собой в могилу. Но нет, я настроен узнать правду. Доминика не твоя внучка и не моя сестра. Абсолютно чужой нам человек. Нулевая степень родства. Озвучиваю результаты анализа ДНК. Четко проговаривая каждое слово. «Кто Мика на самом деле? И зачем ты заставил ее поверить в то, что она часть нашей семьи?» «У нас разные понятия родстве, Ян». Хрипло выдает дед и удобнее устраивается в кресле. «Значит, готов к долгому разговору». «Поэтому я не говорил никому. Если бы Левицкие узнали правду, то выбросили бы Мику сразу же. А ты возглавил бы ее травлю» коризненно указывает в меня пальцем. «Впрочем, ты и так это сделал». «Что? Нет». Воспламеняюсь я из места подскакиваю, но спотыкаюсь о прищуренный взгляд Адама. Вспоминаю тот день, когда впервые столкнулся с Микой в особняке и услышал, что она — моя родственница. Я не верил ей, считал мошенницей, ненавидел и угрожал вышвырнуть из дома. Дед прав. «Разве не ты чуть ли не клялся вывести Доминику на чистую воду?» Добивает меня словами, пока я медленно опускаюсь в кресло. «Не ты ли преследовал ее и контролировал каждый шаг?» «В конце концов, ты тайно провел тест ДНК, хотя я просил тебя оставить Мику в покое!» Повышает голос. Берет результаты анализа со стола, разрывает пополам и в сердцах кидает на пол. Многое изменилось. Сглатываю я и и не знаю, с чего начать. Не только дед заврался, но и я тоже. Как теперь расставить все по местам? Каждым своим действием, каждым решением, каждой долбанной подписью я пытался защитить Мику. Распаляется Адам. Несправедливо брошенную и избитую жизнью. Если ее сестра Дана, судя по тому, что я выяснил, обрела семью, то Мика так и осталась одна. Она приехала сюда не за деньгами, хоть поначалу всем так казалось. Откашливается и продолжает тише. Обиженная, потерянная и маленькая, несмотря на возраст. Она искала ответы, пыталась понять, почему мы ее выкинули из семьи. Считала себя плохой и недостойной. А ведь на самом деле именно мы все здесь, подонки. Тычет пальцем свою грудь, а потом переводит на меня. И ты в очередной раз доказал это, когда вынудил ее бежать в Россию. Обреченно прикрываю глаза и обхватываю голову руками. Надавливаю на виски массирую их. В сознании простреливают паскудные воспоминания. Хочется стереть их, уничтожить, но... Если Адам не справится, я лично тебя удавлю. Орал я на мику в тот день, когда у деда случился приступ. Разбрасывал ее вещи. Пугал девчонку, которую так всю жизнь штормила. Прогонял ежика, вынуждая ее опять закрыться и выпустить иголки. А на следующее утро. Мику отравили, выдаю вслух, и ядом выравнивается, пристально глядя на меня. Сразу же после того, как ты попал в больницу, Мике стало плохо. Ей подмешали какую-то дрянь, здесь, в особняке. Их сэдом ложь о ее беременности сыграла злую шутку. Кто-то пытался избавиться от несуществующего ребенка так как он стал бы конкурентом в борьбе за наследство. «Почему не сказали мне?» тепло произносит дед. Одной рукой за сердце хватается, а второй опять тянется к проклятой бутылке. Беру ее первым и разбиваю об пол, наблюдая, как она разлетается на осколки. На звон стекла прибегает Божена, Нагло распахнув дверь без стука, замирает на пороге. «Нахрен, пошла отсюда!» Транслирую свою неконтролируемую ярость на неё. «Уволена!» Жестом указываю на выход. Помню, Бажена не нравилась Микке. Надо было сразу прогнать. Каждую прихоть ежика исполнять буду. Я ведь так виноват перед ней. Мы хотели завтра это сделать. Небрежно комментирует Адам уход Бажены. Впрочем, ладно. Пропускаю мимо ушей его подозрительное «мы». Поднимаюсь и иду к аудиоколонкам, включаю музыку. Нам нужен фон, который защитит от посторонних ушей. «Твой приступ, Адам, продолжаю тише, тоже был подстроен. И я думал, виноват во всем Эд, но Мика...» «Моя храбрая девочка освободила невиновного», — ухмыляется дед, постепенно приходя в себя после шокирующей новости. «И я ей помог в этом. Я всегда буду на стороне Мики. А ты дурак — дурак!» Припечатывает меня, будто клеймо ставит. «Знаю». Устало откидываюсь на спинку кресла. «Так откуда взялась Мика? Кем она нам приходится?» «Возвращаюсь к главной теме. Почему она тоже левицкая?» «Дядя Алекс, он ведь не ее отец?» «Этот прохвост назовется кем угодно, лишь бы заполучить деньги». Недовольно отзывается Адам о собственном сыне. «Нет, твой дядя Алекс не имеет к ней никакого отношения. Богдан и Доминика, внучки моего старшего брата Виктора». Но у него единственная родная дочь Александра. Соответственно, внучка только Вики, спорю я. Как же... По крови, да. Соглашается Адам, путая меня еще сильнее. Но есть нечто важнее кровных уз. встает и подходит к камину. И это духовная связь. Складывает руки в карманы брюк. Виктор развелся с матерью Александры и женился во второй раз. На Амалии. На тот момент у нее уже был сын, Алексей. «Доминика Алексеевна». «Значит, все верно. В архивах не было никакой ошибки». «Отец Микки и Даны?» «Уточняю очевидное». «Да. Виктор воспитывал Алексея как собственного сына, дал нашу фамилию и указал наследникам завещание», рассказывает Адам, не сводя глаз с камина. «Твоя тетка Александра ненавидела сводного брата». Впрочем, как и мачеху. Считала, что они разрушили брак ее родителей. Хотя Виктор развелся задолго до того, как встретила Амалию. Что случилось потом? Как вы могли <кхм> потеряться? Недуменно покашливаю. После смерти Виктора начался раздел имущества. Ты примерно представляешь, как это происходит? Хмыкает Адам, намекая на наши семейные разборки сейчас. Амалия с уже взрослым сыном покинула Польшу, так и не вступив в права. Сейчас мне кажется, что ее вынудили бежать. Кто-то из наших родственничков, которые не любят делиться. Амалия лишь оставила записку, что не претендует на богатство левицких. Попрощалась. И исчезла. Примерно так же поступила Мика более трех месяцев назад. Не находишь, Ян? Поэтому ты стремился как можно быстрее найти Мику? «И вернуть после побега?» «Она напомнила тебе Амалию?» «Почти шепчу». «Мика и Дана очень похожи на свою бабушку. Светлые волосы, мягкие черты лица, глаза лазурные». На полуфразе дед умолкает, погружается в свои мысли и воспоминания. «Ты любил жену брата?» «Озвучиваю свою догадку. никак родственницу. Не смей опошлять её память!» Рычит он зло и выдает себя с головой. Любил. Настолько что узнал ее в Мике. Ты все понял еще до того, как Доминика показала выдержки из архивов. Я не знал, как сложилась жизнь Амалии и ее сына после Польши. Мы не контактировали. Она сама оборвала любые связи. Я понятия не имел, что спустя время у Алексея и его жены родились белизняшки. И уж тем более не был в курсе, что малышки угодили в детдом. Запускает руку в седые волосы, сжимает нервно. Поэтому появление Мики стало для меня шоком. Позже я понял, что это подарок судьбы. Поворачивается, я замечаю светлую грусть в его глазах. Упоминания Алексея, документы и ладонки. Я узнал их по стилю. Они ведь из наших семейных драгоценностей. Точнее из тех, что не успел украсть и просрать мой непутевый сын Александр. Кровный стал чужим, обреченно выпаливает, будто прощаясь с дядей Алексом и вычеркивая его из своей жизни, я сделаю все, чтобы обеспечить будущее Мики, и мечтаю лишь об одном: познакомиться еще с Даной и ее семьей, попросить прощения, а потом и помирать можно с чистой совестью. Мика должна знать правду. Испуганно повышаю голос я. После того, как появился дядя Алекс, она в опасности. Мика будет выяснять подробности своего прошлого, захочет поговорить с ним. Что, если она поверит своему отцу? выплевываю сердито. Ее ведь никто и ничто не остановит, даже охрана. Какие отношения вас связывают с Микой? Наступает его очередь задавать неудобные вопросы. Далеко не родственные, бурчу я. Мы встретились до того, как узнали, что оба левицкие. А, идиот! укоризненно тянет дед и головой качает. Ты тоже хорош, Адам, парирую я, развел тут тайны королевской семьи. Если бы ты объяснил мне все. Я подозревал, что между вами что-то происходит, но вы оба упорно лгали мне. В первый же день я спрашивал тебя, знаешь ли ты, Мику, и откуда? Ты предпочел промолчать, получает меня. Я ответил тем же. Мы, квиты. Все иначе могло сложиться, если бы». «Никаких «если», — прявкает дед. «Разбирайся с тем, что имеешь на данный момент. И строй заново». Разваленные дни. Выдыхаю честно. Особенно после фиктивного брака с Анной, о котором Мика не знала. Ловлю на себе хмурый взгляд Адама. Разочарованный. Доверенные люди присматривали за Микой в России. Все было в порядке. Я собирался потянуть время и вернуть ее, когда усыновлю данные и получу развод. Но ты, разделив компанию между нами и выдвинув дурацкие условия, вынудил меня поменять планы. И я чертовски жалею, что послушал тебя. Теперь ясно, почему Мика тебе не доверяет, отворачивается он. А откуда ты? Удивленно свожу брови и делаю шаг к деду. У меня, чертов радар на лошади домовки. «Сегодня я намерен выяснить все вплоть до малейшей детали». Однако телефонный звонок путает мне карты. «Пётр, некогда сейчас, я перезвоню», — в трубку, собираясь отключиться. При упоминании моего друга и заместителя Адам оглядывается, а потом и вовсе становится в полоборота, внимательно изучая меня. «Подожди, Ян!» — чуть ли не вопит Пётр. «У нас проблемы в компании. Ты нужен срочно». «Что случилось?» — замираю в ожидании ответа. «Попытка рейдерского захвата!» — выпаливает он, ввергая меня в шок. «Это смешно, невозможно. Наша компания сильная и защищена со всех сторон!» Ору я, и краем глаза замечаю, как снисходительно ухмыляется Адам. «Какого черта? «Попытку пресекли. Сейчас у нас работают органы!» Петр запинается. «Они закрылись в кабинете. Там Александр Левицкий, та канадская фирма, с которой мы не хотели договор заключать, и...» сглатывает и паузу выдерживает, будто подготовить меня хочет. Ну, прикрикиваю я, хотя уже и сам догадался. Молюсь, чтобы я ошибался, но и Доминика звучит на батом. Скоро буду, цежу сквозь зубы. Не оборвав звонок, стискиваю телефон в руке, скреплю зубами от ярости. Как же так? Тебе нужно научиться доверять Микки, спокойно говорит Адам, словно знает что-то. Но у меня нет времени уточнять. Потому что глупый ёжик все таки натворила дел. Предала меня. Не трогать Левицкую. Грозно приказываю Петру и на этот раз разъединяюсь. Вылетаю из особняка. Я сам с ней разберусь.